Джанни Радари. «Сказки по телефону. Про мышь, поедавшую кошек». Одна старая библиотечная мышь отправилась повидать своих дальних родственников, живших в подвале и плохо представлявших, что делается на белом свете. «Вы не имеете представления о том, что происходит на свете», заявила мышь своей необразованной родне. Небось и читать не умеете. Да куда уж нам, завздыхали родственники. но ну, к примеру, вам когда-нибудь доводилось отведать кошатины. Да куда уж нам. Вообще-то мы думали, что это кошки питаются мышами. Да это потому, что вы не образованы. Уж скольких я съела. И, уверяю вас, ни одна даже мяукнуть не успела. А на что они похожи на вкус? «На мой взгляд, на бумагу и типографскую краску. Да, впрочем, я не о том, а собаку съесть вам доводилось?» «Да что вы!» «А я как раз вчера съела одну овчарку. У нее были такие клыки. Она преспокойно дала себя съесть и даже голоса не подала». «А какая она на вкус?» «Как бумага». «А носорога вы когда-нибудь пробовали?» Да куда уж нам, мы даже в глаза его никогда не видели. Он на какой сыр похож на вкус? На пармезан или на горгонзулу? Естественно, он похож на носорога. А вы когда-нибудь ели слона, монаха, принцессу или новогоднюю елку? Тут кот, притаившийся за сундуком. Выскочил из укрытия с грозным мяуканьем. Это был настоящий кот во всей своей красе, с усами и когтями. Мышки бросились прятаться. Они тянули за собой библиотечную мышь, а та от изумления застыла неподвижно на месте, как памятник. Кот крепко схватил ее лапами и начал с ней играть. «Ты, знать, та мышь, которая ест кошек». Я, ваша честь, вы должны меня понять, пребывая постоянно в библиотеке. Так вот в чём дело. Ты, значит, ешь кошек, нарисованных в книгах? Несколько раз пробовала, но только в научных целях. Разумеется. Я тоже очень ценю литературу. А не кажется ли тебе, что стоит кое-чему поучиться и у жизни? Тогда, может быть, ты бы узнала, что не все кошки, сделаны из бумаги, и не всякий носорог позволит грызть себя мышам. К счастью для бедной пленницы, кот на мгновение отвлекся, увидев ползущего по полу паука. Библиотечная мышь кинулась в сторону и спряталась среди книг, а коту пришлось довольствоваться на ужин тем самым пауком.